Глава 33. Экспонат. Пальба среди ночи всполошила дальних соседей Ковальчука, и они позвонили в полицию. Полковник Гущин сам вышел к примчавшимся на машине патрульным. Объявил, что стрелял хозяин дома, приняв его с коллегами за грабителей. Приказал пробить, имеется ли у Ковальчука лицензия на дробовик. Патрульные запросили по интернету банк данных, оказалось, есть лицензия. «Владение оружием на законных основаниях». «Готовился он основательно», — пронеслось в голове Гущина. Вооружался, но пушку в дело побоялся спустить его бы по ней сразу вычислили. Однако патрульные проверили дату регистрации дробовика и сообщили, Ковальчук приобрел оружие пять лет назад и тогда же поставил его на учет. Гущин приказал им ждать в машине, созвонился с дежурным и сообщил пока он работает на месте происшествия лично. Оперативную группу вызовет позже, к утру. Молоденькие патрульные с недоумением взирали на снесенные Гелендвагеном ворота, на встрепанного и взволнованного гущина большого главковского начальника, на облепленного тиной Кашгарова он натягивал на себя брюки и на полообнаженного тоже мокрого Гектора, щеголявшего накачанным торсом и не собиравшегося одеваться. «Зачем, если сухая лишь рубашка?» Гектор отдал дробовик Гущину, схватил Ковальчука за шиворот, рывком поставил его на ноги и потащил в дом, подальше от озадаченных патрульных. «Теряю я хватку», — горестно шепнул Гущин Кате, когда они вслед за Гектором устремились в логово людоеда. «Мне бы запросить по Ковальчуку все, узнали бы мы про его помпу сразу, а я допустил непростительную ошибку». Мужа твоего под поле подставил. Старею я и пью не в меру. Катя ничего ему не ответила. Она старалась собраться, быть достойной Гектора. Он часто повторял «Боюсь тебя разочаровать», но и она теперь желала не разочаровать его обычным женским кудахтаньем и нудными причитаниями. Следом за ней в дом Ковальчука зашел и Кашгаров. Он, в отличие от Кати, даже и не пытался скрыть своих переживаний. Гектор швырнул Ковальчука на диван. Сам встал напротив. Ковальчук держался левой рукой за свое правое плечо. Его правая рука висела плетью. Гектор обрубил ему конечность, обезоруживая. «У меня перелом!» — прохрипел Ковальчук. «Мне срочно надо к врачу!» «Нет у тебя перелома. Через день-два восстановишь подвижность руки!» — объявил хладнокровно Гектор. «Мы все ждем твоего признания в убийствах!» — Я никого не убивал, — Ковальчук вскинул голову. — Я стрелял, приняв вас за... за кого? — Гектор смотрел на него в упор. — Он меня предупреждал, — прошептал Ковальчук. «Кто — Кто? — неожиданно подал голос Адиль Кашгаров с любопытством и брезгливостью, созерцая Ковальчука в домашней расхристанной пижаме, распластавшегося на диване. «Шахрияр — Шахрияр! — Ковальчук опустил голову. Он мне сказал, лучше вам не искать эту тайну. Она сводит людей с ума, вселяет в них тьму. Она сама принадлежит тьме. это тайна из Нижнего мира, считай из ада. Я рассмеялся ему в лицо. «Пофигу мне ваше суеверие, уважаемый Нур Абдулла!» А он искренне верил. «Во что?» — спросил Гектор. «В проклятие!» «Смерть, настигающую всех, кто сунул нос», — так он мне сказал. «И что теперь? Я никого не убивал. Но сейчас, защищаясь в слепом страхе за свою жизнь, я едва не стал убийцей. Лену мою, она мне помогала, а эти суки...» «Кто?» — снова встрял Адиль Кашгаров. «Музейные твари», — Ковальчук уставился на него. «Они ее вышвырнули из окна, а Шахрияр пропал бесследно». И я подозревал, после гибели Лены с ним все очень скверно. И те все из прошлого. Они тоже мертвецы. Профессор-орнитолог, его друзья, вся экспедиция и переводчик-энтузиаст из шестидесятых. И вы сейчас упомянули его вдову Осмоловскую. Она тоже мертва, оказывается. Но я ее не убивал. Я никого не убивал, клянусь. Я сам следующая жертва. — Вы убили моих сограждан, инженера Шахрияра и Амуралиева. Почему? — спросил Адиль Кашгаров. — Да никого я не убивал. Амуралиев — вообще неизвестная мне фамилия. Курьер, он вез что-то от твоей линии Красновой и должен был встретиться с ней в Шалаево в тот понедельник. Или с тобой, — произнес Гектор. — Посыльный Шахрияра? — встрепенулся Ковальчук. — Он тоже мертв. — Вы убили двух граждан республики Кыргызстан, — настойчиво повторил Адиль Кашгаров. «Азиат, кто он?» — резко спросил Ковальчук. «Он из киргизской полиции?» Внимательно наблюдающая за допросом Катя заметила взгляд, брошенный Кашгаровым на Ковальчука при слове «азиат», будто бритва сверкнула. «Я из посольства», — отчеканил Кашгаров. «В ваших интересах быть предельно искренним с нами. Иначе я лично напишу на вас заявление в российскую полицию с обвинениями в попытке убийства меня самого и его, чему я свидетель». Он кивнул в сторону Гектора. «А это тюрьма на годы!» «Да я сам принял вас за...» «Конкретно, с кем ты нас перепутал?» — повторил свой вопрос Гектор. «С пришедшими по мою душу!» «Их же всех кто-то прикончил!» «Кто?» Ковальчук всплеснул здоровой рукой. «А Шахрияр мне внушал, выпив водки в ресторане. Тайна погубила уже многих. Может, забрать и нас. Тайна клада Девхана? Его пещера Алибабы?» — спросил Гектор. «Докопались? Знаете. Ну да, в музее же архив экспедиции. Лена сняла для меня копии, и вы добрались до него. В пещере спрятаны миллионы, понимаете? Сотни миллионов скрыты. Он же, этот бандюга, ограбил половину Китая. Он гнал свои караваны с ценностями в наши горы через границу!» — истерически выкрикнул Ковальчук. «Вы на пару с Красновой искали место, где Девхан некогда спрятал награбленное», — уточнил Гектор. «И найденный тобой через Нурсултанова потомок фотографа экспедиции Шахрияр тебе активно помогал. Но почему он сам не воспользовался кладом? Он альтруист? Бессребренник?» Он не знал точного места, и никто из его родных никогда не пытался узнать. Он сам мне признавался. «Он боялся! Его близких убили. Девхан грабил, но он был не вор» а безумный фанатик, решивший освободить уйгуров. Миллионы ему понадобились для войны и победы над китайцами. Клад являлся его золотым запасом, так мне сказал Шахрияр. Его родные десятилетиями жили в постоянном страхе под угрозой уничтожения. Они ведь лишь прикоснулись к проклятой тайне, но они разгадали ее. Говоришь, Шахрияр дрейфил всю жизнь, но он же кинулся тебе помогать. Прилетел в Москву по твоему зову и что тебе приволок. Он ведь отдал тебе некие документы или предметы, связанные с тайной пропавшей экспедицией, — уверенно продолжал Гектор. Катя отметила, тон ее мужа меняется. Сломав психологическое сопротивление Ковальчука, он больше не давит на него, а напротив, словно успокаивает, пытаясь разговорить, выудить у него максимум подробностей и фактов. — Он не ко мне одному явился в Москву. — Ковальчук массировал правую руку. — Я вам все скажу. Но вы должны мне поверить, я никого не убивал. В последние дни я сам пребывал в ужасе после смерти Лены. Я ни на минуту не верил в ее самоубийство. Ее грохнули в музее. А значит, следующий на очереди я. И Шахрияр мертв, и тот его посыльный. Он же к нам с Леной так и не добрался. Поэтому я сейчас ночью, услышав шум, Всплески у лодок, включив, свет заметил две фигуры на мостках, крадущиеся к моему дому из мрака. «Я полоумел! Я начал стрелять! Я воспринял за убийц! Хотя я не знаю, кто они, из какой преисподней явились за мной!» «Не истери! Выкладывай все, а мы решим, верить тебе или нет!» Внятно произнес Гектор. «Кому, кроме тебя, прилетел в Москву инженер Шахриер?» «У него сын в Пекине, в тюрьме. «Забрали его прямо из университетского кампуса. Обвиняют в уйгурском экстремизме. Ему пожизненное грозит», — ответил Ковальчук. «Шахрияр сам мне сказал при нашей встрече. Я, получив его данные и номер, сначала связался с ним, когда он был еще в своем караколе, в университете. Представился коллекционером-владельцем магазина. Спросил, не осталось ли в их семье». Материалов об экспедиции, где участвовал его предок, фотограф, писем или еще чего. Я обещал ему хорошо заплатить за любую информацию или вещи. И он согласился моментально по телефону, представляете? Я поразился его сговорчивости. Потребовал, правда, он немало. Сто пятьдесят тысяч за фотографии. И еще двести за вещь. Он сказал, материальное доказательство, сокровищ. И уже в Москве при встрече он мне признался в ресторане. Деньги, мол, собираю на взятку, нужно позарез. Ему предложили у себя дома комбинацию некие ушлые люди. В Москве, мол, сидят арестованные за контрабанду на границе китайские граждане. Можно провернуть их обмен на его сына, задействовав связи с русскими. Но не бесплатно. Шахрияр ради сына продал свою машину. Влез в долги. И готов был мне сбыть тайно хранившееся в его семье долгие годы. Полковник Гущин лишь недоверчиво хмыкнул. Катя отметила, в отличие от него, Гектор слушает Ковальчука все более внимательно и серьезно. Она глянула и на умолкнувшего Кашгарова. Лицо того сделалось непроницаемо. Видимо, для него, пусть и внештатного, однако посольского переводчика, не новость обмены заключенных через третьи страны, а не напрямую. — Елена Краснова знала о Шахрияре? — спросила Катя, вступая в допрос. — Я, естественно, ей сказал о нем виду нашего сотрудничества, — ответил Ковальчук. — Помню ваши бесцеремонные вопросы. Лена не была моей любовницей, но была моим верным компаньоном. В юности у нас кипели чувства, но... Но все оборвалось тогда. Каждый из нас жил собственной жизнью. Но мы не забывали друг о друге. И в важный момент я вспомнил о Лене. Она же работала в зоологическом музее. Из него и отправилась пропавшая экспедиция на Тиньшань. Хотя никакая она не пропавшая. Их всех убил Девхан в тридцать первом году. «Откуда вам известно?» — спросила Катя. «Шахрияр мне сказал. Он-то уж точно знал, кто прикончил профессора и его людей. И суфа старшего брата его деда Дауда» а потом, позже, самого деда. Ковальчук покачал головой. Он и меня предостерегал. Берегись. Смерть подобна лавине в горах. Все тихо, кругом, и вдруг тебя песчинку сметает с пути, и тебя уже нет. Он, кажется, безмерно обрадовался возможности продать мне все, сбыть с рук. Его интересовала лишь судьба сына заключенного. «Ты подарил красновый смартфон?» — задал Гектор новый вопрос. «Я отдал ей свой прежний, а сам купил последнюю модель», — ответил Ковальчук. «У нее имелся старенький, даже формат сканера не поддерживал. И память крохотная, а ей надо было разбираться с архивом в музее для меня». «И духи?» — Катя смотрела на него. «Ваша продавщица разгневалась на вас из-за подарок красновой, дорогие духи». «У меня с ней, но, понимаете...» «А не с Леной. Она ревнивая чертовка. А Лену я просто хотел поощрить. Она все же была в меня безумно влюблена в юности. Возможно, и помогать мне согласилась из-за... «Она по-прежнему испытывала к вам чувства?» — спросила тихо Катя. «А вы воспользовались?» «Ладно, пусть так», — кивнул Ковальчук. «А кто бы не воспользовался, когда подвернулось редкое совпадение?» Моя бывшая корпела в музее, отправившем в дебри азиатских гор экспедицию, наткнувшуюся на грот с миллионным состоянием. Духи я ей подарил, попросил пользоваться. И Ленка сразу повелась, вспыхнула, словно девчонка. Стала той же прежней, послушной, покорной мне. А меня просто всегда запах ее тела отвращал. От нее вечно несло чем-то. Говорят, любовь — химия. А у нас бы с ней и в юности ни черта не вышло из-за этого. А так я мог бы с ней общаться вблизи, и она бы не заметила отвращения на моем лице. «Ну, вы фрукт, Ковальчук!» — полковник Гущин покачал головой. «И еще станете нам заливать, мол, не я ее отравил». «Лену отравили?» — воскликнул Ковальчук. «А то вы не знаете», — хмыкнул полковник Гущин. «Кофе вы ее угощали у себя в комке». «Я Лену не убивал!» — Ковальчук повысил голос. «Я никого не убивал! Я же рассказываю вам чистую правду!» «Ладно, давай дальше», — оборвал его тихо Гектор. «Где привезённый тебе шахриером?» «Наверху, в моём домашнем офисе, в папке. А в телефоне твоём и компе?» «Тоже. Я страховался. Можете теперь всё себе забрать. Только не обвиняйте меня в убийствах!» «Лучше я расстанусь с перспективой отыскать богатство, чем со свободой навсегда». «Насчет посыльного Шахрияра», — продолжал Гектор, — «выкладывай все о нем». «При нашей встрече Шахрияр отдал мне фотографии и объявил. Главное, я с собой не привез, я же летел в аэропорту, на таможне могли прицепиться, отнять. Я договорился со своим молочным братом, он все устроит». Найдет человека, и тот привезет главное доказательство сокровища Дефхана. Мол, брат молочный проникся его ситуацией с сыном и тоже желает помочь. Он сказал, посыльный прибудет в Москву, готовьте деньги. Мы расстались, и на следующий день Шахрияр мне снова позвонил, мол, связался с братом Ильясом. Я не знаю, кто его молочный брат, но он о нем говорил с придыханием. Катя подумала. Инженер Шахрияр уважал и побаивался своего брата-уголовника Черного Ильяса и явно действовал с гонцом по его указке, а не самостоятельно. Гектор в этом оказался абсолютно прав. Шахрияр объявил, посыльный с доказательством в город не сунется из-за ментов, будет ждать в понедельник в Шалаево на заброшенной станции у Развилки с полудня до темноты. Я еще удивился, то есть, во сколько времени точно. — А Шахрияр мне посыльный, простой человек, он путается в смене часовых поясов. — А почему именно в Шалаево? — спросила Катя. — И я недоумевал. Я никогда там не был. Шахрияр сказал, его брат отлично знает то место в Подмосковье. Присылал туда людей раньше. — Перевалочная база наркоторговцев. — полковник Гущин погрозил пальцем. «Наркоторговцев — Наркоторговцев? — изумился Ковальчук. — А то ты не знал. «Нет, уверяю вас!» — снова воскликнул Ковальчук. Я сам удивлялся. К чему подобные сложности? Можно ведь встретиться нормально, по-человечески. Но я не стал спорить. Они — восточные люди, по солнцу и спать ложатся, и встают в своих юртах. Я позвонил Лене. «Когда вы ей позвонили?» — спросила Катя. «В субботу днем, сразу после общения с Шахрияром. Я все ей рассказал. Я хотел ехать сам в Шалаево, но она меня отговорила. Заявила, нет, я лично встречусь с тем человеком, поеду в понедельник на развилку у станции и сама заберу доказательства. Странно, в заброшенное место женщина одна собирается, и вы ее отпустили, не поверила Катя. Она меня убедила, настаивала, заявила, ты, то ли можешь неправильно оценить тот предмет, а я специалист, я сразу определю, что передо мной. Но речь ведь идет о ценностях, золоте или камнях, не отступала Катя, а Краснова была зоологом. — Именно о камнях! — воскликнул Ковальчук торжествующе. — Мне Шахрияр сказал, это камни. Я не знаю, как она меня уговорила, но я поддался. Она убеждала очень горячо, и я дал ей карт-бланш, чтобы действовала в Шалаево сама. — А деньги? — вернул Гектор. — Бабло для посыльного. но С посыльным расплачивался, по словам Шахрияра, его молочный брат лично. А я после получения доказательства должен был отдать 200 тысяч самому Шахрияру. Но Лена до Шалаева не добралась, потому что ее убили музейные твари и выбросили из окна. А Шахрияр, он после нашего последнего с ним разговора, просто исчез. Я в понедельник пытался до него дозвониться, его мобильный был выключен, и все последующие дни тоже. Все оборвалось для меня на самой середине важнейшей сделки — Кто-то словно мне все разом отрезал, все пути, а их всех прикончил, и даже посыльного, но я его сам и в глаза не видел. В понедельник Краснова зашла в ваш магазин днем и пробыла у вас больше часа, вы ее поили кофе, а затем она отправилась в музей. Она живет за городом, если она собиралась в шалаева к посыльному, отчего же не поехала сразу туда из дома, а явилась к вам и в музей, спросила Катя. Из нашего красного железнодорожника до Шалаева не доберешься. Лена приехала на Ярославский вокзал, а в Шалаево надо с Курского. Мы с ней еще раньше выяснили. Лена ориентировалась по расписанию электричек. До ближайшей станции к Шалаево электричка ходит два раза в сутки. В 6.00 и в 17.00. Затем надо пешком по дороге дойти до другой ветки и заброшенной станции. Поэтому Лена и приехала в Москву сначала. Ей нужно было дождаться электрички с Курского. Она располагала временем, заглянула ко мне по пути в музей. Просто хотела увидеть наверное. Ковальчук помолчал. Я угостил ее кофе, пожелал ей удачи в шалаева Мол, с нетерпением жду ее звонка, когда посылка окажется у нее. Мне же предстояло сразу расплатиться с Шахрияром. Но с момента последнего его звонка до понедельника вы с ним не связывались, уточнила Катя. «Нет. Зачем надоедать?» Он занимался делами сына, хлопотал. «Я бы позвонил после получения посылки, мы договорились. Он мне доверял в вопросе денег». «И все же странно. В понедельник Краснова явилась к вам в магазин, и вы ее отпустили ехать одну в глухое место на развилку дорог на встречу с незнакомцем», — Катя покачала головой. «Я ей предлагал поехать на моей машине вместе». Она наотрез отказалась. «Вы не верите мне?» «Но я говорю правду. Она настаивала, что все сделает сама. Она взрослый, умный человек, и я отстал. Я не жаждал тащиться по пробкам в Шалаева. Если Ленка брала все на себя, почему нет? Пусть. Она бы меня точно не кинула, не обманула с посылкой. Я был уверен в ее честности. Я решил, она разделяет со мной все дела полностью, она же мой компаньон». «Но финт в том, Толик, что твоя бывшая не отправилась в Шалаево навстречу с гонцом от полудня до темноты», — заметил Гектор. «Она сидела, словно пришитая в своем музее, до начала седьмого. Она тебя обманула. Твои соображения?» «Я ума не приложу. Почему она не поехала в Шалаево? Хотя сама же настаивала», — ответил Ковальчук. Полковник Гущин снова хмыкнул. «Логика твоя, людоэта, хвеа». Не выдерживает критики, а ты и о вере тебе еще заикаешься. — Лжоть, Ковальчук, не краснея, — брякнул он в сердцах. — Я правду сказал, и я никого не убивал! Ковальчук закрыл лицо ладонью здоровой руки. — Черт, сволочи вы, Ведь посадите меня печенкой, чую! закроете меня пожизненно! Не скули, колись дальше! Гектор наклонился и встряхнул его, словно куклу. — С Осмоловской, вдовой переводчика Вилянтова, ты встречался? — Лично никогда, клянусь. Лена мне о ней сообщила, узнала в музее от своих тварей подколодных убийц. — Она к ней ездила в Воронова? — спросил полковник Гущин. Лена ей звонила, она мне заявила, попытаюсь выудить, нет ли у Осмоловской бумаг первого мужа, его тетки и профессора Вилянтова. Возможно, у нее недостающая часть архива. И вдова ей ответила, кое-что я сохранила, но старуха юлила, Лена мне объявила, то ли я ее беру на себя, я ее уломаю, она нам продаст. То есть она определенно собиралась к ней поехать. — А где Краснова провела воскресенье? Не в Воронова? — спросил Гектор. — Понятия не имею, — ответил Ковальчук. — Не упоминала она в понедельник на ваших посиделках о встречах или звонках в выходной? — не отступал Гектор. — Нет, мы вообще про воскресенье не говорили. Пили кофе, обсуждали только ее поездку в Шалаево во второй половине дня. — Анатолий, а каким образом проданная вам инженером шахриером оказалась в их семье? — задала Катя вопрос, крайне интересовавший ее с самого начала допроса. — Вы сами поймете, когда прочтете то, зачем явились. Но там не все. Больше мне рассказал сам шахрияр Ковальчук глянул на нее. Профессор Виллиантов и Ланги из-за угрозы нападения Дефхана велели фотографу отправить Дауда, деда Шахрияра, домой в Каракол, подальше от всех опасностей. Шахрияр разоткровенничался со мной в ресторане, выпив. Дед его, Дауд, добирался до Каракола неделю. Пятнадцатилетний пацан, глухонемой от рождения, хлебнул лихо. В Каракол он попал уже больным. Провалялся почти полтора месяца с брюшным тифом в горячке и бреду. К тому времени экспедиция Виллиантова уже сгинула. Ее искали, но безуспешно. По словам Шахрияра, дед знал наверняка, с его братом и остальными расправился девхан из-за своей тайной пещеры. Но сам Дауд ее не видел, и место ее расположения осталось для него полной загадкой. Он не отлучался из базового лагеря с носильщиками, когда сначала его брат Юсуф вместе с Ланги случайно наткнулись на пещеру во время непогоды, а затем ходили туда с профессором. Мальчика они не брали с собой. Но даже дома Дауд боялся за свою жизнь и никому не показывал, врученное ему профессором Вилянтовым с просьбой забрать в каракол и сохранить в целости до возвращения экспедиции. Виллиантов, видимо, считал важным делить сведения, не хранить всё в одной корзине. И он отдал Дауду немало, записки, дневники, но всё тоже пропало. Остались лишь фотографии и доказательства, отправленные Шахрияром с посыльным. А Шахрияр рассказал, почему пропало остальное? Катя глянула на Гектора. Тот едва заметно кивнул, дожимая его. «Очень важно узнать всё». «Да, он опьянел в ресторане, видимо. Обрадовался мне, коллекционеру, готовому платить. Я же ему обещал деньги и за устную информацию. Лишние тридцать тысяч ему бы пригодились для сына». Ковальчук хмыкнул. «Его деда Дауда после Тифа опекали дальние родственники. Когда он повзрослел, они нашли для него глухонемого невесту. Он женился». В тридцать девятом у них родился отец Шахрияра. И в то же лето Дауда убили. От тела его и дом, и бывшую фотолавку брата спалили. Его жена с ребенком еле спаслись. Ее тоже едва не сожгли живьем. «Кто?» — спросила Катя. «Девхан в тридцать девятом уже покоился в могиле». «Его младшая сестра Айнур. Шахрияр мне сказал...» Она явилась и убила деда, и все подожгла. В огне погибла большая часть отданного профессором Виллиантовым Дауду. Сохранились лишь фотографии и ящик, но он сильно обгорел. Самому Шахрияру на пятнадцатый день рождения эти вещи показала его бабка. Она дожила до глубокой старости. Глухонемой Дауд объяснялся с ней при жизни знаками, и она его прекрасно понимала. Он ей все рассказал. А она заявила внуку. «Отдаю тебе на хранение фотографии твоего двоюродного деда Юсуфа и вещь пропавшей экспедиции. Род Девхана охотится за ними. Береги все в тайне Не выбрасывай на помойку память о деде и его брате, окропленную их кровью». «Мы, уйгуры, преданы священной памяти предков». И Шахрияр послушно хранил бабкин подарок после ее смерти. Внутри обгоревшего ящика, по его словам, камешки. Все обуглилось в пламени, когда Айнур совершил убийство и поджег. Полковник Гущин сразу вспомнил слова криминалиста. «Горная порода со следами пожара». «Понятно теперь, откуда на содержимом капсул следы огня». Раз Шахрияр упоминал камешки и хранил, считая доказательством сокровища из пещеры Дефхана, отчего он не показал их ювелиру, — поинтересовался Гектор. Годами держал у себя доказательства клада и даже не пытался выяснить. Фантастика. Он жил в постоянном страхе, так он мне заявил. Пару раз собирался, но у него родился сын, и он боялся уже не только за себя, но и за него. У них же уничтожили почти весь род. Сестра Дефхана, оголтелая фанатичка, по словам Шахриера, специально перешла границу, добралась до Дауда, расправилась с ним, едва не убила и остальных, ей люди помешали, спасли их. Обратись он к ювелиру даже в бишкеке Ташкенте или Алматы, даже в Москве или Стамбуле, и найди ту драгоценность внутри обгорелого комка, все бы узнали. Вести бы разлетелись со скоростью света, сколько ни скрывай. Средняя Азия до сих пор живет слухами и молвой, а род Дефхана, возможно, не прервался. К тому же у него всегда было немало сторонников-фанатиков, дошло бы и до них. Шахрияр объявил мне, продаю вам чокнутому русскому, желающему рискнуть головой, доказательства всего за 200 тысяч, ибо нужда для сына острая настала. Но вдруг внутри какого-то обгорелого комка из ящика бриллиант на миллион? или драгоценная жемчужина, отнятая Дэвханом у китайского ювелира. Основная часть ценностей все равно скрыта до сих пор в горах у хан Тенгри. «Может, их за столько лет давно кто-то отыскал и прикарманил», — заявил полковник Гущин. «Я тоже спросил Шахрияра. Вдруг уже забрали все. Где гарантия?» Он уверенно заявил, «Нет, все буйгуры по обе стороны границы знали». Клад Девхана найден. «Вы сейчас смотрите на меня с недоверием», — Ковальчук оглядел их. «Наверняка думаете, правду ли я говорю или несу полную пургу. Хранить долгие годы нечто и не заглядывать внутрь, бояться смерти, трепетать, ждать неожиданного нападения. Но Шахрияра ведь кто-то убил. Выходит, не зря он опасался всю свою жизнь. А значит, я не вру вам». Его посыльного, вообще постороннего человека, лишь прикоснувшегося к тайне, тоже прикончили. Спросите у вашего приятеля, возможно ли подобное у них дома или нет? Гектор вопросительно глянул на Кашгарова. — Нет, — ответил тот, помолчал и добавил. — Иногда еще случается в древних известных родах, особенно в горах. Шахрияр — потомок старинного рода уйгурских купцов. «И -хан не простолюдин ответил Ковальчук. — Он вообще хан. Слушайте азиат он подтверждает мои слова. — Я свои полицейские соображения вам изложу, Ковальчук, — перебил его резко полковник Гущин. — Многое, возможно, правда. Но от самого главного вы искусно увиливаете. От обвинения в убийствах. Шахрияр вам все отдал, кроме горелых камней. Он оказался вам больше не нужен. Вы его ликвидировали. Не желали ему платить остаток. И потом, вдруг у себя дома он начнет болтать. А вы же, словно Индиана Джонс, собирались в ближайшей перспективе искать клад в горах. Зачем вам местный свидетель? И Краснова превратилась в обузу Все для вас узнала ваша бывшая любовница. Архив отрыла. Отсканировала документы. И про вдову из Воронова вы у нее разведали. Зачем вам с Красновой делиться кладом? Вы ее убрали, а траву подсыпали в кофе. К Осмоловской наведались, забили ее до смерти и забрали нечто весьма важное. И об этой вещи вы нам сейчас ни гу-гу умалчиваете. Я никого из них не трогал, и у Осмоловской в Воронова я не был, и ничего у нее не крал. «Да какой из меня вообще убийца?» — сипло крикнул Ковальчук. «Вы беспринципный негодяй». — Вы не смеете меня облыжно обвинять, угрожать мне. Я полностью уйду вам навстречу, а вы переворачиваете с ног на голову, сказанное мной. Я не виновен, а стрелял я в ваших, защищая собственную жизнь. Я обознался в темноте. — Не ори, — бросил ему Гектор. — Продолжаем разговор. Ковальчук попытался двинуть правой рукой и скривился от боли. Катя наблюдала за ним со смешанными чувствами. Он многое рассказал. Но в заявлениях полковника Гущина логика и смысл. Он не на пустом месте строит свои обвинения, на реальных фактах, а навскидку по потному искаженному гримасой лицу Ковальчука сейчас не определить степень его искренности. В его глазах страх, жгучее сожаление. Он же отдает им найденное с великим трудом, и еще злоба потаенная и ненависть к ним. — Сколько раз ты встречался с шахриером лично? — спокойно уточнил Гектор. — Дважды. Сначала он отдал мне фотографии. Я их потом показал Лене. Она ими чрезвычайно заинтересовалась. Они ее просто поразили, хотя на них нет ни ящиков с ценностями, ни вьюков. Плохое качество, мутные снимки старые, обгорелые по краям. «В — В камке встречались? — продолжал спрашивать Гектор. Нет, с Шахрияром в моей машине сидели, я его забрал у метро арбатское когда он явился, а с Леной обедали в кафе. А второй раз с Шахрияром в каком ресторане гуляли, не отступал Гектор. Я его пригласил в белое солнце, встретил у выхода из метро. Он плохо ориентировался в Москве, узнавал у меня название улицы и станции метро, он исключительно на нем передвигался, хлопача осыни В ресторане я с ним расплатился наличными за фотки. Он выпил коньяка и начал болтать. Алкоголь на него действовал плохо. — Ну, а теперь самый главный вопрос, — заявил Гектор. — Недостающее звено всего. Ковальчук смотрел на него полуобнаженного с остальными мускулами победителя в схватке. Кулаки против помпового дробовика. Гримаса мелькнула на лице подозреваемого. Словно волк клыки оскалил и спрятал. Кате показалось, даже с обрубленной рукой Ковальчук жаждет вцепиться Гектору в глотку. Столь люто сейчас ненавидит. И вновь в ее душе воцарилось сомнение в искренности хозяина винтажной лавки в Калашном. «Каким образом ты сам проведал еще до событий с Шахриером об экспедиции тридцать первого года?» Гектор тоже пристально глядел ему в глаза. — Я прежде никогда не верил в чудеса, имеющие власть над людьми, способные полностью перевернуть обычную пресную жизнь, — ответил Ковальчук. — Когда сидишь на пляже под тентом, попивая ром-колу, и волна внезапно выбрасывает к твоим ногам бутылку с запиской про далекий остров сокровищ. Только в моем случае была не бутылка, старый ящик в лавке на придорожном рынке. — Еще один ящик? — усмехнулся Гектор. С дохлыми птицами, чучелами экспонатами. Катя вся обратилась вслух, ощущая холодок внутри. Они вновь приблизились вплотную к весьма важному, открывающему невероятную музейную историю с новой, неизведанной стороны. — Выкладывайте все, Ковальчук, в ваших интересах сотрудничать со следствием. Полковник Гущин тоже выглядел взволнованным и, казалось, уже менее категоричным в отношении фигуранта, подозреваемого в целой серии убийств. В конце июня я прилетел в Алматы. Хотел сделать новую карту для поездок за рубеж. У меня вклады в казахском банке. Ковальчук криво усмехнулся. Оставалось несколько дней ожидания карты, и я арендовал машину и махнул нысок куль. Потом отправился в горы отдохнуть и по делам бизнеса. У меня есть клиенты, покупавшие раньше модняк в моей прежней галерее. Один из них, чиновник, прикупил себе особняк Влайкова у Релаканта. Он срочно переделывает хипстерский стиль под имперский. Оформляет охотничий зал, мечтает головы зверей в дубовых медальонах в виде трофеев повесить на стены. У нас скудный выбор подобного дерьма, но еще Нурсултанов мне рассказывал, у них в горах и в Киргизии у торговцев, да просто на базарах можно приобрести чучело. И очень недорого. Черт возьми, это же был обычный сельский придорожный базар, типа садовода. Сама судьба вела меня. Я зашел в охотничью лавку, со стены пялилась рогатая башка горного барана. «Стали мы торговаться с хозяином. Он меня буквально за рукав затянул внутрь, в закуток. Мол, еще есть, но держу тайком. Башка Таотике, козла. Они вроде запрещены к отстрелу». Катя слушала, затаив дыхание. В музейной истории некоторые символы повторялись, будто намеренно чередуясь. «Архар», «Баран». «Словно маяк. В музее и здесь» какой символ последует сейчас за ним, она с трепетом ждала. Он возился среди рулонов, сетей и старых ковров, выволок коробку, а за ней я увидел почерневший от времени деревянный ящик. Ковальчук на мгновение закрыл глаза. Видение всплыло в памяти. Ангар шумного азиатского рынка, душная клетушка-лавка, запах пота, пряностей, горячего плова, бараньего жира, Черные трухлявые доски. Ящик, опутанный толстыми веревками. И возле него ярко синие Птичьи перья, похожие на сапфиры, не потускневшие от времени. Ковальчук завороженно уставился на синюю россыпь, испытывая непреодолимое желание распутать толстые узлы веревок, открыть крышку и заглянуть внутрь ящика. — Что у вас в нем? — спросил он хозяина лавки. — Старый хлам, возьмешь архара или таотике, джигит, отдам даром, — ответил тот и протянул ковальчуку ножницы. — Режь веревку, гляди. Ковальчук разрезал веревку. В ящике в трухе покоились чучела птиц. У одной ярко-синее оперение неописуемой красоты. Ковальчук разглядывал экспонат. Поджатые скрюченные лапки — У птицы отсутствовали глаза, дырки в маленьком черепе. Рядом с синей птицей в трухе лежало второе чучело, тоже без глаз. И вид его внушал ужас. Черные провалы глазниц, хищный мощный клюв. — Они кто? от чего отчего-то переходя почти на благоговейный шепот, спросил Ковальчук. — Синяя приносит удачу и счастье, — ответил хозяин лавки. — Кума и гриф — вестник смерти. Клюет мертвичину. Дурная примета держать его чучело дома, джигит. Они все слушали Ковальчука молча. Даже вопросов не задавали. Я купил у торговца Архара и козла, и он отдал мне ящик с птицами. Упаковал все сразу. Я вскрыл ящик лишь в Москве, вернувшись из поездки. Тихо продолжал Ковальчук. Козла и барана продал клиенту в Лайково для его имперского зала. А птицы лежали у меня дома. Однажды вечером я достал синюю птицу, решил отдать таксидермисту, вставить ей гляделки. Когда вытаскивал грифа, Катя вспомнила записку профессора Виллиантова из музейного архива. Он и Ланги мечтали добыть экземплярку мая для музея, сделать экспонат и мечту свою исполнили. «Здоровенная тяжелая тварь, серая, с белой головой и длинной шеей, размером полтора метра, и крылья у нее гигантские», — вещал Ковальчук. «Видимо, от времени у лопнуло брюхо. Его зашили суровыми нитками, они сгнили. Из утробы вместо опилок посыпалось...» «Что?» — прошептала Катя. «Сложенные, исписанные листки. Много. Фотографии». И еще две коробочки. В них находились негативы пленок, но они рассыпались в моих руках в прах. Ковальчук смотрел на них почти жалобно. Так я узнал об экспедиции профессора Виллиантова из зоологического музея. О них всех. И об их тайной находке. Во мне все перевернулось разом. Меня словно молния ударила. Я никогда не думал даже. Но это сильнее меня. Я весь горел. Я жаждал, я решил найти таинственную пещеру в горах. Вспомнил сразу про Ленку, раз всплыл ее музей Позвонил ей, пригласил в ресторан. Она разволновалась, расчувствовалась и вывалила мне все музейные сведения про Виллиантова. Мол, у них на стенде всего две фотографии пропавшей экспедиции. У самого Виллиантова и Ланге вроде не осталось родных. Лена сначала по ошибке меня в этом уверила. И тогда я решил попытаться найти потомков фотографа Юсуфа. У азиатов всегда полно родственников, детей, внуков. Обратился к Нурсултанову с просьбой. Он, может, все. Влиятельный человек во всей Средней Азии. И он через киргизское посольство для меня это сделал. У него в посольстве знакомец. Гектор глянул на Кашгарова, тот слушал с непроницаемым лицом. Слова Ковальчука ведь касались его шефа. Абдул Касимова. «К несчастью, на базаре я даже не поинтересовался у хозяина, где он сам раздобыл ящик с чучелами. Наверное, тот лежал где-то долгие годы, скрытый от всех. Можно лишь строить догадки. Прочтете записки профессора». Он осторожничал из-за Дефхана и его соглядатаев, отсылал ценные экспонаты на склады, специально отправлял носильщиков с грузом до своего возвращения с гор. В брюхо грифа, Он спрятал часть записок и снимков с экспедицией и негативы. — Чучело ты сохранил? — осведомился Гектор. — Наверху они, в пустой комнате, лежат. — Кумай принёс беду и смерть, верные приметы теньшаня. Ковальчук болезненно усмехнулся. — Прочтём, исследуем, проведём экспертизы, за нами не заржавеет, — веско посулил полковник Гущин. — Вы мне скажите только... С какой целью вооружились помповой пушкой? Дробовик-то вам зачем? Я купил ружье давно. Никакого отношения к нынешним событиям это не имеет. Все оформил законно. Меня еще при строительстве дома пытались ограбить мои же шабашники. Я испугался тогда. Я держал галерею и хранил дома картины, ценные произведения современного искусства. Это сейчас я почти разорен. Я приобрел дробовик для защиты от воров. — Стреляешь ты сносно для новичка, — похвалил Гектор. — Врожденная меткость? Или учился кучно полить Часом не в стрелковом клубе мужа старшей сестренки твоей бывшей пассии? — Я с Вероникой ее мужем не общался, — ответил Ковальчук. — Ника редкая стерва. Она вечно сестрой в юности командовала и помыкала. Наш роман с Ленкой из-за нее пошел прахом. — а Разве не из-за вонючего запаха вашей подруги? «Вы же сами нам здесь жаловались», — тихо спросил Адиль Кашгаров. Ковальчук глянул на него, побагровел. «Ты щенок!» — взорвался он. «Еще раз посмеешь оскорбить ее, набью тебе морду и одной рукой сподоблюсь». «Тихо, свару отставить!» — примирительно бросил Гектор. и от дома держишь, Толик? кася «Обалдел совсем!» — бросил ему злобный и грубо Ковальчук. Тон его резко изменился. Гектор усмехнулся. «А пестициды?» — он созерцал выходившего из себя Ковальчука. «Да пошел ты! А если найдут при обыске?» «С вас станется. Вы подкинуть способны. Ненавижу. Тебя больше всех. Я сразу понял, кто ты есть, когда ты ко мне в магазин явился. С ней». Ковальчук яростно глянула на Катю. «Берите, зачем явились, только меня оставьте в покое». Гектор взял его мобильный со столика у дивана. Расправился с Фейс-Айди, наведя камеру на Ковальчука и отключил опцию. — У меня еще вопрос. Полковник Гущин явно пытался снизить градус противостояния. — У Шахриера. — Была у Игурская допа. допа — Допа? Ковальчук недоуменно покосился на него. — Тюбетейка, черная, расшитая белым узором. Полковник Гущин на своем мобильном предъявил Ковальчуку снимок допа, найденный на пустыре в Липках, недалеко от места убийства. «Не видел я. При мне он в этой узбекской кипе не ходил», — отрезал Ковальчук.